Как мы здорово повеселились. Сегодня после обеда по дороге в школу мне встретился Альцест. Он сказал, «А что, если мы не пойдем на уроки?» Я ему ответил что прогуливать нехорошо, что учительница будет недовольна, что папа говорит, что надо работать, если я хочу чего-нибудь добиться в жизни и стать летчиком, что это огорчит маму и что врать некрасиво. Тут Альцест напомнил мне, что сегодня во второй половине дня у нас арифметика, и тогда я сказал, «Ладно», и в школу мы не пошли. Вместо этого мы побежали в противоположную сторону. Альцест скоро начал пыхтеть и отставать. Надо сказать, что из-за того, что Альцест такой толстяк, ему, конечно, трудно бегать, особенно со мной, потому что я очень силен на дистанции 40 метров. Это длина нашего школьного двора. «Поторапливайся, Альцест», — сказал я. «Я больше не могу», — ответил Альцест, и все пыхтел и пыхтел, а потом остановился. Я ему сказал, что нам не стоит здесь оставаться, потому что наши мама и папа могут нас увидеть и лишить десерта, что в школе есть инспекторы, и они посадят нас в картер. И там нам будут давать только хлеб и воду». Когда Альцест услышал все это, он здорово взбодрился и побежал так быстро, что теперь уже и я не мог его догнать. Мы остановились очень далеко, гораздо дальше бокалейного магазина «Миссия компании. Он очень хороший. Мама у него покупает клубничное варенье, которое я люблю, потому что в нем нет косточек. Не то, что в Брикосовом. «Здесь мы в безопасности» сказал Альцест, а потом достал из кармана печенье и начал его есть. Потому что, как он мне объяснил, если он бегает сразу после обеда, у него от этого ужасно разыгрывается аппетит. «А ты это неплохо придумал, Альцест. Не идти на уроки», — одобрительно сказал я. «Когда я думаю обо всех наших, которые сейчас сидят в школе на арифметике, мне становится просто смешно». «Мне тоже», — сказал Альцест, и мы посмеялись. Когда мы закончили смеяться, я спросил Альцеста, что будем делать дальше. «Да я не знаю», — ответил Альцест. «Можно было бы сходить в кино». «Это была тоже классная идея, но у нас не оказалось денег. Мы порылись у себя в карманах и нашли там кусок веревки, шарики, две резинки и разные крошки. Но крошек скоро не осталось, потому что они были из кармана Альцеста, и он их съел». «Ладно», — сказал я, — «даже и без кино, все равно нам здорово» и все наши тоже были бы не против оказаться сейчас вместе с нами». «Ага», — согласился Альцест. «И вообще не очень-то мне и хотелось идти смотреть «Реванш шерифа». «Ага», — кивнул я. «Подумаешь, какой-то там обыкновенный ковбойский фильм». И мы прогулялись мимо кинотеатра, чтобы посмотреть на афиши. Еще там шел мультфильм. «Пойдем в сквер», — предложил я. «Можно будет сделать мячик из бумаги и потренироваться». Альцест ответил, что это хорошая идея. Но в сквере есть сторож Если он нас увидит, то наверняка спросит, почему мы не в школе. А потом посадит нас в карстер, на хлеб и воду. От одной этой мысли Альцест опять захотел есть. И он достал из своего ранца бутерброд с сыром. Мы пошли дальше по улице. И когда Альцест доел свой бутерброд, он сказал. «Овсенаж сейчас сидят в школе. Им там совершенно не весело». «Вот именно», — сказал я. «И потом, все равно уже поздно туда идти. А то нам попадет». Мы стали рассматривать витрины. Альцест объяснил мне все, что было выставлено в бокалейной лавке. Мы немножко покурчили рожи перед парфюмерным магазином, где из зеркала. Но оттуда пришлось уйти, потому что заметили, что люди в магазине на нас глядят с удивлением. В витрине часового магазина мы посмотрели который час, но было еще рано. «Здорово», — сказал я, — «у нас еще полно времени, чтобы повеселиться, прежде чем идти домой». Но мы уже устали шагать, поэтому Альцест предложил... Поддаться на пустырь, там никого нет и можно посидеть прямо на земле. На пустыре было здорово, и мы опять начали веселиться, бросать камешки по консервным банкам. Но потом нам это надоело. Мы присели, и Альцест начал есть бутерброд с ветчиной, последний, который оставался у него в ранце. А они там в школе как раз сидят над задачами. Нет, возразил я, сейчас уже, наверное, перемена. Да ну, сказал Альцест, ты считаешь, что это так уж весело перемена? «Да ну!» — ответил я и заплакал. «Правда, чего там? Не так-то и весело сидеть здесь совершенно одним, когда нечего делать и приходится прятаться. И я был прав, когда хотел пойти в школу, пусть даже там надо решать задачи. А если бы я не встретил Альцеста, была бы у меня сейчас перемена, я бы играл в шарики и в вора и в жандарма, а я классно играю в шарики». «Чего это ты так разревелся?» — удивился Альцест. «Это все из-за тебя» и теперь я не могу даже поиграть в вора и жандарма», сказал я ему. Альцесту это не понравилось. «Тебя не просили тащиться за мной», проворчал он. «И потом, если бы ты не захотел за мной пойти, тогда я был бы сейчас в школе, и все это из-за тебя». «Ах так!» Сказал я Альцесту, как всегда говорит папа месье Бледур, нашему соседу. «Да так», ответил Альцест, как всегда отвечает папе месье Бледур, И мы подрались, как папа с месье Блидуром. Когда мы закончили драться, пошел дождь. Мы убежали с пустыря, потому что там негде спрятаться, чтобы не промокнуть. А моя мама не любит, когда я мокну под дождем. А я почти всегда слушаюсь свою маму. Мы с Альцестом прижались к витрине магазина часов. Шел очень сильный дождь. Мы стояли на улице совершенно одни. И это было не очень весело. Так мы дождались, когда наступило время возвращаться домой. Когда я вошел, мама сказала, что я очень бледненький и выгляжу усталым. «Если хочу, могу не ходить завтра в школу». Но я отказался, и мама очень удивилась. Ведь завтра мы с Альцестом сможем рассказать всем ребятам, как мы сегодня здорово повеселились, и все нам будут ужасно завидовать.